Я знаю, что вы мне сказали бы, будь у вас сейчас такая возможность, но, мистер Карнеги, неужели вы действительно думаете, что я смогу обрести уверенность, чтобы встать перед группой людей и выступить перед ними убедительно и свободно? Почти всю свою жизнь я провел, помогая людям избавляться от их страхов, обретать уверенность и становиться храбрее. Во множестве книг я рассказал об удивительных случаях, которые происходили с участниками моих семинаров. Я не просто думаю, что вам это под силу. Я знаю это наверняка. Если вы будете следовать моим советам и предложениям, изложенным в этой книге, вам все будет по плечу. Назовите мне хоть малейшую причину для того, чтобы вы не могли мыслить, стоя перед аудиторией, так же ясно, как и сидя. Разве можно объяснить те ужасные физические ощущения, дрожь, тошноту, слабость в ногах, которые возникают у вас, стоит вам оказаться перед публикой. Конечно, вы понимаете, что от этого нужно избавиться, что тренировка и практика помогут вам справиться со страхом перед аудиторией и придадут вам чувство уверенности в себе. Моя книга поможет вам добиться поставленной перед собой цели. Вы держите в руках необычное учебное пособие — Здесь вы не найдете правил техники публичного выступления. Я не стану говорить о физиологических аспектах артикуляции и постановке голоса. Я расскажу вам о собственном опыте подготовки взрослых людей к публичным выступлениям. Мы начнем работать с вами такими, каковы вы сейчас, и сделаем вас такими, какими вы хотите стать. Все, что от вас требуется, — это сотрудничество. Следуйте советам которые вы найдете в этой книге. Применяйте их в любой ситуации, связанной с публичными выступлениями, и будьте настойчивы. Чтобы полнее и быстрее усвоить материал, содержащийся в этой книге, вам будет полезно для начала овладеть следующими четырьмя основными навыками.